от автора. Вот и подошла к концу первая книга из идеологии «Там высоко». Вторая книга «Грозовое небо» находится в редакции, и на ее страницах вы обязательно встретитесь с уже так полюбившимися героями, хотя она и будет несколько отличаться от первой части. А сейчас я просто хочу сказать спасибо всем, кто был со мной на протяжении этого долгого пути, Кто поддерживал, с нетерпением ждал каждой новой главы, деликатно указывал на ошибки, переживал за Алекса и Жизель. Спасибо. Ваше участие в моей жизни неоценимо. Надеюсь, вы и дальше будете рядом. А еще я очень надеюсь, что смогла передать вам свою любовь к небу, к полетам. И каждый раз, садясь в самолет, вы не будете бояться. А может, даже вспомните меня и моих героев, потому что небо – это прекрасно. хоть и очень высоко. Нет, я не летчик, и уж тем более не военный, и никогда не сидела в истребителе. Но еще в детстве мне повезло увидеть этих железных птиц так близко, как вы видите машины каждый день. Невозможно было не влюбиться. И спустя много лет эта любовь вылилась вот в такую вот историю, которая, я надеюсь, не оставила вас равнодушными. Ну, а в моем сердце она уж точно останется навсегда».